И это ложь. из первой поездки в Москву она вернулась с этим пальто и, уехав снова в Москву, на следующий день оставила его подругам с запиской. В ней она просила срочно продать это пальто на рынке. — Черт возьми! — произнес Гаранин. — Таковы факты, — заключил свой доклад Сергей. — А каковы ваши выводы? — медленно спросил Зотов, собирая со стола карандаши. — Вывод один, — уверенным тоном ответил Сергей. Валентина Амосова является соучастником преступления. Это она дала подвод. И на ее голос открыла дверь Люба Амосова. — Так, — Зотов повернулся к Гаранину, — ваше мнение? Костя минуту подумал, подперев широкой ладонью подбородок. Наконец он сказал. — Интересные сведения, и, по-моему, важные. Но арестовывать Амосову пока нельзя. Нет прямых улик и мало косвенных. — Но, оставшись на свободе, она возвратится в Загорск, — запальчиво возразил Сергей. — Там она узнает о моем приезде, догадается о цели его и предупредит сообщников, они могут скрыться. — Погодите, — Коршунов сказал Зотов, жестом как бы успокаивая Сергея. — Все это мы и сами понимаем. — Однако горанин прав. Сегодня же вызовите Амосову на новый допрос. Это, знаете, все-таки мутная девочка. — Да, Гаранин. Очень жду новых сведений о машине. Ну, может идти. Сергей встал, чуть заметно пожав плечами. Ему было обидно. В самом деле он привез такие важные сведения, и по существу только он и дал настоящие улики по делу. «Увидят, они еще увидят, кто прав», — твердил он про себя, уходя из кабинета Зотова. Новый допрос Амосовой ничего не прибавил. Мутная девчонка нисколько не стала ясней. Но на следующий день произошло событие, которое заставило и Гаранина, и даже Зотова по-иному взглянуть на версию Сергея Коршунова. Среди дня раздался телефонный звонок. Незнакомый женский голос попросил к телефону товарища Коршунова. «Это говорит Голикова Тамара Абрамовна. Не помните такую?» Мне очень надо поговорить с вами как можно скорее. Я тут недалеко от вас и звоню по автомату. Через двадцать минут в комнату Сергея вошла пожилая, очень полная женщина с красным потным лицом и, тяжело дыша, опустилась на стул. В одной руке у нее был зажат скомканный и мокрый носовой платок, в другой она держала тяжелую продуктовую сумку. — Так что вы собирались мне рассказать, Тамара Абрамовна? — спросил Сергей. — Я к вам пришла насчет Вали, Валентина Амосовой поправилась Голикова, но я расскажу все по порядку, вот слушайте. Она на минуту умолкла, потом поправила рукой пышные седые волосы и начала рассказывать. — Вы помните, какой беспорядок царил в столовой, где убили Любочку? — Я начала собирать вещи с пола, мне помогала Валентина. И вот представьте себе, в дальнем углу комнаты я неожиданно нашла, что бы вы думали, чужой платок. Понимаете, чужой. Он был в крови, и на нем ясно видны были следы пальцев, чужих пальцев. Понимаете, это был платок тех негодяев, тех убийц. Я была просто потрясена. Я объяснила Валентине, как важно передать вам этот платок. Я была уверена, что он наведет вас на след, поэтому я осторожно завернула его в газету и отдала Валентине, попросив передать вам, когда она будет у вас на допросе. Она взяла, обещала, но, конечно, не передала, верно я говорю? — Совершенно верно, — кивнул головой Сергей. Он слушал рассказ с возрастающим интересом. При этом два чувства владели им. Два очень разных и одинаково сильных чувства. Первое из них был стыд. Ведь это он, Сергей, составлял протокол осмотра столовой и должен был найти этот платок. Как же плохо справился он с порученным делом, какую важную улику пропустил. Второе чувство было гордость. Его версия, как нельзя лучше, подкреплялась очень ценными сведениями, сообщенными Голиковой. — Через два дня, — продолжала Голикова, нервно теребя свой платочек, — я спросила Валентину, отдала ли она вам находку. Она побледнела.